Глава пятая. Сидя в темной спальне, чуть освещенная уличным светом, Алавель вновь мысленно устремился вверх и припал к потокам дьявольской энергии. Его магическая сила на этот раз не просто ослабла, она была на нуле. Ушла вся на то, чтобы призвать полтергейст и управлять им. Именно эти действия и видел Доусон несколько минут назад — В «Черной магии» они считаются, пожалуй, самыми энергозатратными ритуалами. Лавель сожалел, что полтергейст нельзя использовать для уничтожения врагов. Полтергейст – просто хулиган, а в лучшем случае шалун. Но он не зол. Если бы кор вызвав полтергейст, заставит его пойти на убийство, тот может освободиться от заклинания колдуна и свою деструктивную энергию обратить против него самого. Когда же полтергейст использует как рекламу возможности Бакора, результаты бывают впечатляющими. Скептики начинают верить в магию, смельчаков охватывает страх. Увидев работу полтергейста, люди слабые становятся раболепными, преданными слугами Бакора и готовые беспрекословно выполнять все, что он им прикажет. Тишину в тишину спальни нарушил легкий скрип. Это качнуло из кресла качалка, в котором сидел Лавель. А он сидел и улыбался, улыбался сам себе. С ночного неба не сходили на него потоки темной энергии. А вскоре он был заполнен ею до предела. Но Лавель удовлетворенно вздохнул, чувствуя себя обновленным. Совсем скоро начнется самое интересное. «Кровавое убийство». Пенни села на край кровати и внимательно прислушалась. Опять те же звуки. Скрипы, шипения, глухой удар, какое-то звяканье, снова удар. Где-то далеко раздался треск и как будто шарканье. Пока далеко, но с каждой минутой ближе и ближе. Пенни включила прикроватную лампу. Маленький конус света источал тепло и спокойствие. Дэви продолжал мирно посапывать, и Пенни решила, пусть еще поспит. Если надо будет, она быстро разбудит его. Одного зова будет достаточно, чтобы сюда прибежали тетя Фей и дядя Кейт. Крик раздался снова. По-прежнему не очень отчетливый, но уже не такой глухой, как раньше. Пенни встала с кровати и подошла к шкафчику, куда не доходил свет лампы. В стене над шкафчиком, сантиметрах в тридцати от потолка, было закрыто решеткой отверстия, выход системы отопления и кондиционирования. Пенни задрала голову, пытаясь получше расслышать отдаленные неясные шумы. Теперь она знала, что исходят они из вентиляционного отверстия. Пенни забралась на шкафчик, но решетка все равно была выше ее головы. Тогда она слезла, взяла подушку со своей кровати и положила ее на шкафчик. Поверх этой подушки Пенни водрузила еще две скресел. Она вдруг почувствовала себя умной и сообразительной. Опять забравшись на шкафчик, она встала на это сооружение, приподнялась на носочки и прислонилась с ухом к решетке. До этого она думала, что по вентиляционной системе просто разносились звуки, издаваемые гоблинами, а сами они находятся где-то в других квартирах. Теперь ее как током ударило. Теперь она поняла, что именно в ней и скрываются эти загадочные существа. Значит, они попадут в спальню не через дверь, окно или воображаемый ход за шкафом, а через вентиляционную систему. Целеустремленно передвигаясь по ней, они скатывались по наклонным участкам, быстро проходили горизонтальное соединение, со стервенелым упорством карабкались по вертикальным переходам. Они приближались с той же неотвратимостью, с какой горячий воздух из отопительных котлов поднимался в квартиры. Трясясь от страха, которому она решила не поддаваться, стуча зубами, пение приникла к решетке и заглянула в отверстие. Темнота в вентиляционном ходе была непроницаемой и плотной, как в склепе. А Джек согнулся за рулем изо всех сил, всматриваясь в заснеженную дорогу.